Глава пятая. Хорошеньким девочкам незачем быть глупыми. Хотя это очень даже глупа. Через несколько минут я выхожу из спальни Лавинии. Уже второй раз за утро. Однако на этот раз я не сталкиваюсь с прежней горничной. Полагаю, это объясняется тем, что очень умные. Слуги решили не попадаться на глаза леди Ремингтон, которая сопровождает меня в комнату дочери, вереща на весь коридор в своей обычной манере. По крайней мере, теперь она не выглядит такой сердитой. Кити хотела надеть желтое платье в Букингемский дворец, но я убедила ее, что это очень плохая идея. Говорит она. Она слишком бледная. Когда наступит весна и на ее щеках заиграет румянец, тогда это будет хороший вариант. А что, по-вашему, она должна надеть сегодня? Спрашиваю я с любопытством. Я знаю, что она ответит. Кити будет одета в белое с головы до ног, словно ангел. По крайней мере, так, по словам Гарден, подумает все высшее общество, когда увидит ее. «Розовое платье с рюшами!» – отвечает она. «Это любимый цвет королевы!» «Я хмурюсь. В бриллианте сезона было не так. Я могла бы отдать руку на отсечение. Я знаю наряды всех персонажей наизусть!» «Что с твоим лицом?» – шипит леди Ремингтон. «Или ты считаешь, что я не права?» Она спросила таким тоном, будто я только что намекнула, что она утопила новорожденных котят. «Конечно, правы!» — говорю я, стараясь звучать как можно более мило. «Если розовый — фаворит королевы, Кити должна надеть именно его!» Леди Ремингтон удовлетворенно кивает. Когда мы доходим до комнаты ее дочери, она даже не удосуживается постучать, резко распахивая дверь настежь, точно так же, как и мою. «Дорогая, я привела эту лентяйку!» «Мы, наконец, можем начать тебя собирать? Или ты найдешь очередную отговорку?» «О, конечно же, нет, мама, я готова!» Вот только она не готова и даже не хочет. Кити Кэтрин Ремингтон с собственной персоной. Сидит босая и растрепанная перед камином. На ней только ночная рубашка и шелковый халат с золотой вышивкой. В комнате очень жарко, и мы быстро понимаем, почему. Сильное пламя вырывается из камина и уже лежит мраморную полку над ним. Леди Ремингтон испускает крик ужаса при виде этой картины, и тут же из огня крошечными шашками выпрыгивает маленький дракончик. Боже мой, Кити, потуши это немедленно. А что? Девушка оборачивается к огню. О нет, прости меня, мама, я не заметила. Что значит не заметила, Кити? Я забылась, наблюдая за пламенем. Глухо стонет она. Ричард слишком увлекся, разводя огонь. «Думаю, он чувствует, как я нервничаю!» Прежде чем встать, она берет дракона на руки. Он темно-бордового цвета и похож на хорька. С тем разве что исключением, что его тельце скользкое и покрыто чешуей. Хвост его длинный и гибкий, обвивается вокруг руки Кити в собственническом жесте. «Рики, умерь свой огонь!» — шепчет она. «Пожалуйста!» Маленький огненный дракон подмигивает. Сначала одним глазом, потом другим и поворачивает крошечную голову к камину. Через несколько секунд высокое пламя медленно затухает, превращаясь в тонкие язычки вокруг обукленного полена. «Спасибо, Рики!» Кити целует его в макушку. «Ты лучший!» Чего нельзя сказать о ней самой? «Я вас умоляю, ну что за безвкусица назвать своего дракона Ричардом?» И у нее нет оправдания, что она дала ему это имя, будучи ребенком. Согласно сюжету, дракон стал ее питомцем чуть больше года назад. «Убери его отсюда, пока он снова не попытался поджечь дом!» Рычит леди Ремингтон, убедившись, что ее мраморному очагу больше ничего не угрожает. «И не стоит отправлять его обратно в наше загородное поместье, дорогая! Сколько раз я должна повторять, что аристократке не подобает иметь в качестве питомца эту маленькую тварь! Ты же знаешь, что они больше подходят слугам! Твой отец уже замучился предлагать тебе феи и гномов!» Они бы гораздо больше подошли тебе, такие нежные и элегантные. Рики элегантен, протестует Кити. Затем она смахивает пепел со своего платья и смотрит на меня большими голубыми глазами. Разве не так, Лавиния? Я бросаю взгляд в сторону леди Ремингтон. Затем на девушку, ради которой мой персонаж оказался здесь и для которой я буду тенью в течение нескольких недель. Да, он очень элегантен, уступаю я. «Но, возможно, твоя мать права. Представление о королеве Шарлотте – самое важное событие сезона. И ты будешь вся на нервах. Что, если Ричард это почувствует и ненароком подожжет платье какой-нибудь дебютантки? Представь себе эту бедную девочку!» Первая реакция Кити – хихикнуть. Вторая – прикрыть рот, чтобы соблюсти приличие. «О, ты права! Это было бы ужасно! Я не могу рисковать и испортить кому-то день таким образом!» Она вновь целует дракона в голову. «Рики, тебе придется подождать меня здесь!» В ответ существо выдувает дым из одной ноздри. «Хороший мальчик!» Она аккуратно кладет его на мраморную каминную полку, которая, как я понимаю, все еще раскалена, и тянется, чтобы взять меня за руки. Ее ладони очень теплые и мягкие, хотя большой палец правой руки кажется шершавым, как будто на нем старый волдырь или ожог. «Ты хорошо спала, дорогая кузина? Надеюсь, тебе снились ангелы». «Господи, это так банально, что меня сейчас стошнит». «Превосходно!» — обманываю я. «А ты?» «Девять часов без перерыва, как обычно!» — бодро отвечает она. «Кстати, об этом. Извини, что я вчера заснула, пока ты читала свои стихи, Лавиния. Ты только не подумай, будто это из-за того, что они скучны!» — торопливо добавляет она. «И я прекрасно вижу, как она изо всех сил старается звучать искренне». И ей это не удается. «Ты же знаешь, подобные витиеватые выражения не трогают мое сердце так сильно, как твое. Думаю, все дело в том, что они не трогают и мой разум». Я сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. «Все в порядке, Кити. Поэзия не обязательно должна нравиться всем». «Воистину так! Она не для меня, это уж точно! Пожалуй, мне стоит официально признать, что я ее не понимаю!» Она широко улыбается. Тогда мы с поэзией будем ладить гораздо лучше, тебе не кажется? Каждый на своем месте, не мешая друг другу. Я киваю, прикусив язык. Она такая глупая, что если бы я не знала, что в будущем все сложится для нее настолько хорошо, я бы посчитала ее милой. Кити, слышу я позади себя голос леди Ремингтон. «Ты снова предпочитаешь болтать, лишь бы не выбирать платье?» Девушка передо мной строит гримасу, но вскоре берет себя в руки и смотрит на меня чересчур внимательно. «О, моя лавиния! Я ждала, что ты поможешь мне решить. Ты же знаешь, насколько я доверяю твоим суждениям? Уж точно больше, чем собственным. Как ты думаешь, какое платье мне стоит надеть королеве?» «Я не просто думаю, я знаю, что ей надеть. И все же мне не хочется говорить об этом. Я практически ощущаю, как пристальный взгляд леди Ремингтон буравит мою шею сзади». «Твоя мама считает, что розовое платье с рюшами — превосходный выбор». «Я знаю, что думает мама!» — обрывает меня Кити своим сладким, как мед, голосом. «А как считаешь ты?» Я смотрю на нее более пристально. До сих пор не могу поверить, что главная героиня бриллианта сезона стоит передо мной, держит меня за руки, не говоря уже о том, что просит у меня совета. Она великолепна, ей пойдет все, что угодно». И смена платья не изменит ход событий, не так ли? Это всего лишь кусок ткани. Гарден хотела показать, что Кити привлечет внимание королевы из-за своей доброты, а не из-за того, насколько она величественна или красива. И хотя мне не нравится ее характер, а смотреть на нее это удар, по-моему, да и любой девушке самолюбию, я должна признать, что да, Кити красиво. К тому же в улыбке, которую она мне дарит, нет и намека на злобу. Впрочем, лукавства в ней тоже нет. Я думаю, что розовый цвет подчеркнет твои черты лица и придаст румянца щекам. Наконец, отвечаю я. И твоя мать знает гораздо больше о том, что может понравиться королеве, чем пара неопытных девчонок вроде нас, тебе не кажется? Да, Лавиния, Я так рада, что пригласила тебя в Лондон!» Услышав мои слова, леди Ремингтон направляется к шкафу в спальне, удовлетворенно бормоча себе под нос, что я рассуждаю очень мудро для неловкой 17-летней дебютантки. У Кити напротив улыбка затухает. Она кивает, но ее глаза уже не блестят так ярко, как раньше. Полагаю, мама знает, о чем говорит. Да. Мягко соглашается она. Я надену розовое, если ты считаешь, что это правильно. Не волнуйся, Кити. Ты будешь выглядеть идеально просто потому, что ты и есть само совершенство. Я стараюсь привнести в свои слова немного тепла. Интересно, заметила ли она, что это на самом деле не комплимент, а настоящая причина, по которой мне не нравится ее персонаж? «Вовсе нет, я далеко не безупречна», — скромно отвечает Кити. «Я знала, что она так скажет. Она столь же застенчива, как и предсказуема. Но это и успокаивает меня. Смирение — это та добродетель, которую королева Шарлотта будет восхвалять в ней. Так что нет ничего плохого в том, что ей посоветовали надеть другое платье». Кроме того, это дает мне свободу действий, так что я... Ладно, да, я надену белое платье вместо нее. В чем проблема? Лавиния Лабби незначительный персонаж. Не думаю, что смена цвета ее платья что-то изменит. А если изменит? Что ж, думаю, никому не повредит, если королева обратит внимание на еще одну дебютантку. Бедная Лавиния заслужила небольшую награду. С этого момента я постараюсь больше не изменять сюжет. Это была всего лишь прихоть, совсем крошечная. После того, что мне пришлось пережить, разве я не заслуживаю такой мелочи?»